Глава третья Кияшка приехал в Кутамару осенним ненастным утром. Белая тройка его в окружении конвоя пролетела в карьер по каменистой улице и остановилась у земской квартиры, где топтались под дождем позоранку собранные для встречи мужики и бабы. В тюрьме арестантов разбудили чуть свет. К десяти часам утра надзиратели в новых мундирах и начищенных сапогах стали выгонять их на мокрый и темный двор. Под окнами первого корпуса выстроили две шеренги политических. Напротив них, ближе к воротам, поставили уголовных, которым по распоряжению Головкина было выдано почарки водки и обещано по другой за встречу губернатора без капризов и претензий. Из торопливых сентябрьских туч сеялся мелкий холодный дождь. За тюремными палями курились сопки, голый боярышник чернел на солнцепёках. В вершине пади, закрыв зубчатый горный хребет, лежал белесый туман. Арестанты, одетые только в старые изношенные бушлаты, быстро промокли. Уголовные открыто ругали забившихся под навес надзирателей и требовали разрешения закурить, а за великое стояние, как успели они назвать эту выстойку на дожде, увеличить вдвое обещанную награду. Старший надзиратель то и дело бегал их уговаривать, а, возвращаясь под навес, велел запомнить наиболее горластых, чтобы задать им потом порку. К обеду дождь перестал на время, и кияшка не замедлил явиться. Был одет он в черную косматую бурку и каракулевую шапку. За ним неотступно шагал телохранитель упругим кошачьим шагом. Он появлялся из-за его широкой спины то справа, то слева. «Скрадывает, как курицу!» позлорадствовал Семён Забережный, находившийся среди сопровождавших Кияшко конвойцев. Уголовные, с которыми кияшка поздоровался в первую очередь, дружно ответили ему здравия желаем. Не задерживаясь, он пошел дальше. Два раза быстро прошел вдоль строя политических, оглядывая их. Тихо и мертво стало на дворе. Вдруг Кияшка остановился, и бурка его распахнулась, когда он повернулся к арестантам. «Я Забайкальский военный губернатор!» — зычно крикнул он вместо приветствия. «Я приехал поглядеть, что у вас творится!» «Я знаю, вы не слушаетесь начальства, не желаете с ним здороваться и отвечать на «ты». «Вы изволите в присутствии начальника тюрьмы кувыркаться по нарам, как обезьяны!» Он повернулся к Головкину. «Так ли это?» Головкин, покраснев от натуги, ответил, «Так точно, ваше превосходительство!» «Этого больше быть не должно!» — снова повысил голос кияшка. «Вы заявляете, что вы политические, а не солдаты. Сообщаю вам, что у меня нет ни политических, ни уголовных, а есть только каторжные. Господин начальник, откуда вы взяли слово «политические»? Чтобы больше его у меня не было!»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 на следующее утро кияшка осмелился на посещение камер в одной из камер он обратился к высокому арестанту с темно русой курчавой бородой каргин назначенный для сопровождения кияшка по тюрьме взглянул на арестанта и вздрогнул от неожиданности узнал он в нем василия улыбина первым движением каргина было желание спрятаться за спину других чтобы василий не узнал его но василию было не до этого кияшка спрашивал его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 за мои убеждения и поступки краснеть мне нечего кияшка вспыхнул но сдержался прикусив незаметно губу потом спросил безразличным голосом претензии имеешь никак нет отойдя от него кияшка обратился к другому арестанту с такими же вопросами все были поражены что резкий ответ арестанта остался безнаказанным конвойцы двинулись следом за кияшка но коргин задержался и очутился на виду у василия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 Семен приблизился, и Коргин нагнулся к нему, сообщил шепотом. «А ведь я, паря, повидал-таки Василия-то. Когда же ты успел? Сегодня, когда атамана сопровождал при обходе. Узнал Василий тебя? Должен был узнать. Только я с ним не разговаривал и не поздоровался даже. Кияшка его допрашивал, кто он такой, за что каторгу отбывает».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 «Доведись до меня, так я бы не то, что при Кияшке, я при самом царе со своим посельщиком поздоровался. Ведь мы с ним соседи. Да и славный был он парень в молодости, честный и справедливый. Обиделся он, наверное, на тебя. Несладко ему в тюрьме-то. Эх, танка у тебя кишка, Елисей!» — раздраженно махнул рукой Семен. «Да, паря, как-то оно не того получилось». Согласился с ним для вида Каргин, а про себя подумал. хорошо тебя так рассуждать если нет у тебя недостатка ни почета всем тебя жизнь обидела а я как никак в поселковых атаманах хожу на новых выборах глядишь истоничным сделаюсь если с умом вести себя буду